Миккан, стадия 12. Когда он достиг 35 лет, Кураш не согласился с теми, кто положил на его место черный камень, и они управлялись суждением, и он правил между ними.